Бакстон. Автобус остановился, двигатель умолк. Толпа, отхлынувшая назад и лишенная возможности видеть происходящее, стала скандировать. Сначала медленно, нестройно, но потом все более громко. ГИБСОН! ГИБСОН! ГИБСОН! Там и сям в толпе виднелись люди с плакатами, написанными от руки черным маркером. «Мы любим тебя, ГИБСОН!» «Спасибо тебе за все! Не покидай нас!» Пакстон стоял на своем посту в верхней части сцены и смотрел в толпу, все ли спокойно. Он не мог видеть дверь автобуса, но видел, что возле нее происходит какое-то движение. Люди пропадали из виду и показывались снова, двигались туда-сюда. Пакстону пришлось посмотреть вниз, чтобы убедиться что он по-прежнему стоит на сцене, что не улетел. Ноги стояли на полу. Он никуда не улетел, стоит на месте. Он поднял взгляд и увидел лицо человека, которого ждал. Перед ним стоял Гибсон Уэллс. Со всех сторон его окружали телохранители. Они шли, расставив руки, как будто хотели поймать Гибсона. Уэллс оказался меньше чем его представлял себе Пакстон. Человек, так сильно изменивший мир, придавший ему новую форму, казалось, должен быть больше. На экране над толпой появился Гибсон, но живой он едва походил на свое изображение. Рак иссушил его. Редевшие волосы, которые были у него на экране, теперь совершенно выпали, и в свете огней блестела лысина. На шее образовались складки кожи. Глубокие морщины избороздили лицо. Он шел, волоча ноги. Гибсон улыбнулся и помахал собравшимся. По-видимому, это потребовало от него титанического усилия. Как будто в любой момент он мог рассыпаться в пыль и не рассыпался только благодаря усилиям воли. Позади Гибсона шли несколько человек. Рядом маячил высокий, мускулистый латиноамериканец. Пакстон узнал Клэр. Хоть волосы у нее были не ярко-алые, как в видеофильме, облекло красного цвета. Еще одного мужчину, находившегося рядом с Гибсоном, можно было принять за Рэя Карсона. Дакота еще прежде дала указание присматривать за полузащитником. Это было удачное прозвище. Карсон имел густые брови смятые под лысой головой, широкие плечи, намечавшийся живот. Вид у него сейчас был недовольный, но оказалось, это его обычное состояние. Гибсон Уэллс, самый богатый и могущественный человек в мире, подошел к лестнице, ведущей на трибуну. Ища опоры, положил руку на перила, посмотрел вверх и встретился взглядом с Пакстоном. Циния. Циния выплеснула содержимое желудка на рельефный металлический пол и перевела дух. Блевотина с комками пищи стекала в жёлоб, тянувшийся вдоль прохода. Она заставила себя встать. Едва она приняла вертикальное положение, ее снова вырвала. Она увидела кислородные маски, свисавшие с крюков на стене. Схватила маску и сделала глубокий вдох. Внутри маски пахло резиной и ее рвотой, но также карамельными палочками. Отчего было только хуже. Цине терпеть не могла карамельные палочки. Через стекла маски она видела окружающее в немного искаженном виде, но все же нашла еще одну дверь в конце коридора. К этой же двери шла худощавая женщина в розовой рубашке пола. Цине приостановилась, но снова пошла дальше не желая производить впечатление человека, которого застали там, где ему быть не следует. Обе они прошли в коридор, и Цинния посторонилась, давая женщине дорогу. Так кивнула и пошла дальше. Розовая. Цинния никогда не видела в облаке розовых рубашек пола. Она прошла еще несколькими коридорами, чувствуя себя так, будто находится внутри корабля. Дугообразные коридоры без окон. Трубы, тянущиеся вдоль стен. Она нашла еще одну дверь и подумала, что она откроется в очередной коридор и что лучше бы вернуться и поискать другой вход. Но за дверью оказалась большая лаборатория. Рабочие места перед экранами компьютеров, гудящие машины, огоньки. Огоньки повсюду. В этом помещении был второй уровень, стеклянный бокс, к которому вела лестница. Внутри бокса были видны столы, за которыми люди в лабораторных халатах что-то делали с трубками и контейнерами, содержащими жидкость. На первом же уровне, где находилась Циния, суетилось несколько человек без масок. Циния сняла маску и повесила на свободный крючок на стене. Во рту все еще оставался вкус рвоты. В помещении стоял приятный запах, оказавшийся искусственным как будто воздух здесь специальным образом обрабатывают. Она прошла по помещению. Несколько работавших здесь людей в белых, но большей частью розовых рубашках, поглядывали на нее. Некоторые даже задерживались на ее лице взглядом, как бы пытаясь вспомнить, кто это. Но затем сразу возвращались к своим занятиям. От этих взглядов цене занервничала. Заметив дверь, она подумала, что за ней тянется еще один коридор. Но там находилась маленькая комната, в которой она застала склонившегося над микроскопом худощавого мужчину. Выходца из Азии, с сине черными волосами на пробор. Он поднял взгляд, увидел ее коричневую рубашку и покачал головой. Я не вызывал техника. Он вернулся было к микроскопу, но снова обратился к Цинии. «Знаете, вам здесь нельзя находиться». Циния не понравился его тон, и ей показалось, что он может донести. Движимая инстинктом, она сделала выпад и толкнула мужчину на стол. Микроскоп опрокинулся. Циния огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что здесь нет камер и свидетелей. «Что вы, черт возьми, делаете?» – сказал мужчина дрожащим голосом. Циния не знала, как ответить. Ей все еще было не по себе от запаха в коридоре. Мужчина, оказавшийся под ней, попытался освободиться, но вскоре прекратил сопротивление. «Где мы находимся?» – спросила Циния. «Что это?» Мужчина изогнул шею и посмотрел на нее. «Вы не знаете?» «Что не знаю?» «Ничего, это ничего. Это просто... Здесь происходит преобразование. Вам нельзя здесь находиться». «Преобразование. Преобразование чего?» Мужчина молчал, и Циния слегка сдавила ему горло. «Отходов!» — едва выговорил он. Она подумала о первой комнате. Полуфабрикаты бургеров. Сознание Цинии вдруг погасло, а затем заполнилось беззвучным криком. «Что?» «Слушайте, они нам поклялись, так?» Они поклялись, что вы никогда не сможете попробовать этого. Они совершенно безвредны. Постепенно в сознании Цинии возникло изображение. «Попробовать что?» «Мы выделяем белок», – сказал мужчина, как будто надеясь, что бессвязность слов сможет спасти его. «Бактерии создают белок. Мы просто извлекаем его и обрабатываем аммиаком, чтобы стерилизовать». «Красители изготавливаются из пшеницы, сои и свеклы. Клянусь вам, это белок с низким содержанием жира, абсолютно чистый». Она знала ответ, но все же спросила. «Где этот белок с низким содержанием жира?» Молчание, затем шепот. «В облачных бургерах». Сынья думала, что желудок у нее уже пуст, но она ошибалась. Она отвернулась и извергла из себя на пол тонкую струйку желчи. Вспомнила о бесчисленных облачных бургерах, съеденных за время пребывания в материнском облаке. Хотелось блевать, пока в животе останется хоть что-то, пока есть живот. «Хотите сказать, что говядина – просто переработанное человеческое дерьмо?» – спросила она. «Если разобраться с научной стороной дела, это не так уж плохо». — сказал он. — Я... Я сам их ем, клянусь вам. Тут он солгал. Цинья, между тем, старалась дышать носом и не думать о шипящем на сковородах коричневом мясе. Как часто она заходила в облачный бургер? Дважды в неделю? Трижды? Хотелось пробить кулаком затылок этому человеку, но Цинья воздержалась. Его вины в этом не было. Или все-таки была. Он соучастник. Циния отогнала эту мысль. Розовые рубашки. Кто их носит? Я никогда не видела розовых рубашек в общежитии. Мы, занятые на переработке, живут в особом здании. Как совершенно отдельная категория сотрудников? Нас всего несколько сотен. В большинство зданий нам вход запрещен, да. Наш труд оплачивается лучше, чем труд остальных. Лучше. «Квартиры лучше. На нас тратят много». Циния отпустила его, но оставалась между ним и дверью. Он поднял руки и отошел в дальнюю часть комнаты, напрасно ища защиты или убежища. Циния оглядела комнату в поисках чего-нибудь, чем можно было бы его связать. Голова у нее шла кругом, она пыталась осознать новые сведения. Она заставила себя задуматься. Нельзя ли извлечь выгоду из такого положения дел? Если цель ее работодателей – разрушить облако, полученные сведения заслуживают солидного вознаграждения. Вероятно, обнародование таких сведений выполнит ее задачу вместо нее. Откуда бы ни бралась энергия для функционирования облака, ничто не может быть хуже бургеров из человеческого дерьма. Об этом следовало думать именно как о ценном козыре. Это помогало ей отогнать мысли о том, сколько облачных бургеров она съела, об их жирности. Ее передернуло. «Скажи, как мне отсюда пробраться в здание, где происходит преобразование энергии?» Сказала Циня этому человеку, который поднял руки, чтобы защитить лицо.